Часть первая, глава п я т н а д ц а т а подглава четыре. Посыльное судно Казарский. Глянь-ка, Водяницкий, какая жуть, а! Стены вокруг лиловые, а мы посередке, как дерьмо в проруби. А как тот смерч корабли слизнул? Раз и нету! Я, товарищ Евгений, сколько лет по морям хожу, а такого не видал. Ну, я так рассуждаю. Бояться не надо. Он командир не опасается, он ведь тоже все видел. Может, и нас пронесет? — Может, и пронесет. Ты только вот что скажи. Что э т о командир с тобой чуть ли не обнимался, по плечу хлопал. А ты рад стараться, штык с англичашки содрал. То есть я не против с такого и штаны содрать не грех. Но неужели ты, товарищ, гаду й конникову веришь? — Верить не верю. А он полезное дело для революции сделал. Как и б е л и к е т и к о т о р ы й крейсер раскатали. За этой кортик не грех ему поднести, законный трофей. Ты, товарищ Евгений, на Черном море ч е к новый, а я скоро год как здесь воюю. Сколько раз с англичанами дрались, вот с этим карадоком. Цельная эскадра пришла к Николаеву. Беляки англичане, крейсера, гидропланы, миноносцев тьма. А мы с голым задом и тремя буксирами. Воюй, как знаешь. Но наши ему не спустили, вкатились с берега трехдюймовым. Как же мне не порадоваться, когда командир приказался этой английской гадины замки свинтить и за борт покидать? Я, товарищ, твое негодование понимаю, но все одно не забывай, что Иконников объективно гад и кровавый враг республики. Тебя же, дурья голова, продал белякам вместе с лодкой, а ты его выгораживаешь, да еще и беляков хвалишь. Не выгораживаю. я только сказал что англичане опаснее это в тебе политическая незрелость говорит англичанин империалист враг явный хоть и сильный но он неотвратимо обречен поступки истории их ниже пролетариат скоро в ы к и н е т с я их буржуев и гад о в вон карл маркс и товарищ т р о ц к и й н а с как учат перманентная пэш революция скоро водрузим везде светлое знамя труда а такие как иконников Враги внутренние, затаившиеся, только и ждут, как бы нож в спину воткнуть. Вот и подумай, кто опаснее. — Ладно, товарищ е г е н и й пошли внизы, с л ы ш ь тревогу бьют. А что было сказано? Как пробьют тревогу, так все внизы, задрать накрепко и сидеть, как мышь под веником. — Да что ты твердишь, колокола да тревога! Мы что, сами без головы, без з о л о т о п о г о н н и к о в разберемся, что делать? «Ты, товарищ Евгений, человек сухопутный, хотя и зрелый политически. На корабле дисциплина первейшее дело. Ежели капитан говорит, с палубы долой задраиваться, то надо политграмоту задвинуть за рундук и выполнять, потому как... «Погоди, товарищ, что ты несешь? Политграмоту и задвинуть? А если приказ этот вредный?» «Море оно не разбирает, кто вредный, кто наоборот. Как на поддаст волной все. Нет ни человека, ни политграмоты. А потому... Полезли в машинное, после поговорим.